Глава 1 МАК форсирует ракетную программу Канзас Сити, штат Канзас, 3 марта 1956 года. Международная аэрокосмическая коалиция планирует в ближайшие три года запустить от 75 до 105 ракет крупного тонажа, рассчитывая тем самым к 1960 году создать колонию на Луне. Помните ли вы. «Где были, когда упал метеорит?» Наш Равина глядел собравшихся. Не знаю, у кого как, но мои глаза мгновенно обожгли слезы. Конечно же, я помнила. Позади меня носом шмыгнула незнакомая женщина. Где она была четыре года назад, 3 марта 1952 года? Была ли в постели со своим мужем? Готовила ли завтрак для своих детей? Или оказалась одной из тех миллионов, кто о катастрофе услышал несколько позже? Я вот рассказывала недавно обрученной молодой паре о тех радостях, которые им предстоят после вступления в брак. В дверь постучала моя секретарша, чего прежде она в подобные минуты никогда не делала. Она открыла дверь и разрыдалась. «Вы все знаете, миссис Шваб». «Вы когда-нибудь видели ее без улыбки?» «Радио», — сказала она тогда. Рабби Нойбергер пожал плечами и каким-то образом передал все последовавшее затем горе. «Я всегда буду думать об этом моменте, как о пороге между до и после». Он поднял палец. «Если бы той молодой пары не было в моем кабинете, я бы, несомненно, тут же предался горю». Но они спросили меня, должно ли им теперь все еще вступать в брак? Теперь, когда казалось, наступает конец света. Тем не менее, должно ли им? Раби чуть склонился вперед, и в напряженной тишине, возникшей вокруг нас, стало слышно затаенное дыхание каждого оказавшегося в синагоге человека. Да, брак тоже является порогом между «до» и «после». В брак люди вступают каждый день, и всегда будет для них что-то до и что-то будет после. Вопрос не в пороге. Вопрос в том, что будет после того, как вы этот порог переступите. Я провела пальцем под правым глазом, и тот большой палец перчатки, надетый на мою руку, потемнел от туши. Далее вы живете, вы помните. И так всегда делал наш народ. За пределами синагоги по всему городу зазвонили колокола. Возможно, по всей стране, может быть, и по всей планете. На часы мне смотреть не пришлось. Было, разумеется, девять пятьдесят три утра. Я закрыла глаза, и даже с закрытыми глазами, даже четыре года спустя, все же увидела свет. Да, я помнила, где была, когда упал метеорит. Я сидела в кафетерии Международной аэрокосмической коалиции, и передо мной на тарелке находился кусок отменного морковного пирога, приготовленный работающим здесь кондитером-французом. За столом со мной сидели Хелен, Бассира и Мертл. Когда мы жили с Миртл, я и понятия не имела, что она во время войны была вычислительницей, и узнала об этом лишь после того, как та два года назад подписала контракт с МАК приехавшая к нам из Алжира Басира, вскорчила презрительную гримасу. И тогда-то он и принялся растолковывать мне, как нужно логарифмической линейкой пользоваться. «Что, для решения дифференциальных уравнений?» Миртл, единственная, кроме меня, американка в нашей группе, прикрыла рот рукой и засмеялась, отчего щеки ее тут же покраснели. «Вот же шут гороховый!» «Именно!» Басира изобразила ужасный американский акцент. «И то малинку леди – очень хороше инструмент!» Хелен зажала рот руками и захихикала, как истинная тайваньская баньши, в существовании которых я вообще-то сомневалась. «Покажи им, как он ту линейку тогда держал!» Фыркнув, Басира оглядела кафетерий, а тот в конце дневной смены оказался практически пуст. Я опустила вилку, делая предположение, и оно, ага, оказалось совершенно верным. Басира положила руку на колени, как будто логарифмическая линейка была, ну, вы сами понимаете, чем. И была к тому же готова к взлету. «И показать ты как это исполнивается!» Я представила себе Лероя Пакета, на лице тонкие бакимбарды, а на груди непременно кричащей расцветки галстук. Представила, как он пытается подкатить к Басири. К статной, высокой, темноволосой бассири, К смуглой, с гладкой кожей лица бассири, К бассири, которая играючи стала «Мисс Космос» на праздничном корпоративе прошлой зимой. К Басири, имитирующей голоса и акценты так, что, слушая ее, можно было запросто со смеху надорваться. И я немедленно рассмеялась. Общество этих женщин для меня было новообретенной радостью. Когда я работала в вычислительном отделе НАКО, то сотрудников мужчин там не наблюдалось вовсе, да только в округе Колумбия непреложно действовали законы о сегрегации, и оттого все работавшие в отделе женщины были только белыми. И если бы мне тогда сказали, что четырьмя годами позже я окажусь лишь одной из двух белых женщин в новой, куда более многочисленной группе вычислительниц, а те станут моими самыми близкими подругами, я бы от души над тем посмеялась. Но теперь же, после появления Международной аэрокосмической коалиции, сформировать которую он убедил президент Бреннон, мир виделся мне уже совершенно иным, а прежние мои убеждения вызывали лишь стыд». Хелен вытерла глаза и, посмотрев мне через плечо, произнесла «Здравствуйте, доктор Йорк». «Добрый вечер, дамы!» Мой муж на мгновение положил руку мне на плечо, избегнув публичного поцелуя. «Над чем сейчас смеетесь?» «Над логарифмическими линейками». Хелена в притворной скромности сложила руки на коленях. «И над возможностями их использования». Мы опять прыснули, а бедняги Натаниэлю оставалось лишь улыбаться, ничего не понимая. Вытирая глаза и все еще посмеиваясь, я отодвинула назад кресло, уже думая о том, что мне, пользуясь своим исключительным положением, необходимо будет поговорить со своим мужем, ведущим инженером проекта, об отношении Лероя Пакета к женщинам. Встала и заявила. «Похоже, меня настоятельно вызывают к домашнему очагу». «Уйдешь и даже кусочка торта не попробуешь», — удивилась Мертл. «Все лучшее вам». Натаниэль взял мое пальто со спинки офисного кресла и помог мне в него облачиться. Нынешний июль выдался почти теплым, но лето уже угасало, и пальто, к сожалению, оказывалось не лишним. Я помахала на прощание коллегам. «Увидимся завтра». Через кафетерий за нами последовали взрывы хохота, а затем и нестройный хор голосов, желающий нам самого доброго пути. Натаниэль взял меня за руку. «Ты, кажется, сегодня в отличном настроении». «Ну, свое дело, похоже, сделал торт. Да еще и преподнесенная тобой вчера Роза». «Рад, что угодил тебе». Он взмахом руки поприветствовал своего коллегу-инженера, идущего по коридору нам навстречу. «Сегодня узнал кое-что, что еще больше, как я надеюсь, тебя обрадует». «Вот как?» Я остановилась у двери, позволяя ему распахнуть ее перед собой. «Расскажешь подробнее?» Мы вышли из главного корпуса МАК. Автостоянку перед нами пронизывало вечернее солнце, но прогнать прохладу ему было не по силам. Я, поплотнее запахнув пальто, взяла Натаниэля под руку, и мы двинулись дальше. Вскоре мы миновали проходную и оказались снаружи, оставив за спиной высоченную ограду, что окружала комплекс зданий МАК. И к нам немедля устремились надеющиеся хоть мельком увидеть одного из астронавтов дети с уже раскрытыми книжками для автографов. Они, разумеется, опознали в Натаниэле главного инженера космической программы и окружили его. Я же, отпустив его руку, отступила в сторону. Слава богу, жена кумира для них интереса не представляла. После того, как муж мой освободился от цепкого внимания детей, энтузиастов ракетостроения, мы молча прошагали целый квартал в направлении автобусной остановки. И лишь тогда он вернулся к своим новостям. «Ну?» — он оглянулся. «Гостайны в том нет, и окончательный список астронавтов вскоре будет представлен публике. Но все же я не заикнусь о нем ни словом до его официального опубликования». — заверила мужа я. — Ну говори же, говори. Я, конечно же, надеялась попасть в группу первых. Разумеется, с моими данными и зарегистрированными часами налетов такое казалось вполне возможным. Но если уж не в число отобранных для первых полетов, то уж, по крайней мере, в группу дублеров. Директор Клеммонс не выбрал ни единой женщины. Вообще ни одной. Остановившись как вкопанная, Я уставилась на него. Глава МАГ, директор Норман Клемманс, человек, с которым я работала в течение многих лет и которого безмерно уважала, не выбрал на роль астронавта ни единой женщины, мой род, помимо моей воли, принялся открываться и закрываться, и передо мной заклубилось мое же собственное дыхание. «С чего ты взял, что, услышав такое, я почувствую себя лучше», Наконец выдавила я. «Ну, «Ну, теперь ты знаешь, что дело вовсе не в тебе и не в твоих способностях. Отказано всем женщинам без исключения, верно?» «Но в требованиях не было ни слова о том, что астронавтами станут только мужчины». Натаниэль кивнул. Клеммон сказал, что, по его мнению, это очевидно, из-за опасностей. «Боже мой!» Я, скрипя сердце, приняла бы этот образец патриархальной глупости, если бы речь шла только об испытательных полетах. Но мы намерены в дальнейшем основать колонии. Так как же именно разлюбезный Клеменс, по твоему мнению, создаст колонии без женщин? Я полагаю, он заколебался и, прищурившись от встречного ветра, посмотрел вдоль улицы. Были случаи, когда Натаниэль, Действительно не имел права рассказать мне о чем-то, что было жутко засекречено, и тогда выглядел он так, будто его одолевает запор. Прямо сейчас, похоже, запор у него выдался просто грандиозным. Что? Он облизнул губы и переступил с ноги на ногу. Был некоторый... В общем, было озвучено некое беспокойство по поводу стрессов в космосе. Стрессы, говоришь? Так женщины, скажу я тебе, справляются с перегрузками гораздо лучше мужчин. Осы установили во время войны, что... Я замолчала, внезапно разглядев, что он, будто сдерживая рвущиеся из него слова, до синевы сжал губы. — Ты издеваешься надо мной? — Всерьез полагаешь, что мы заистерим в космосе? Натаниэль покачал головой и, указав кивком подбородка на автобусную остановку, смущенно спросил. «Может, сходим с тобой сегодня на танцы?» Стиснув зубы, я засунула руки в карманы пальто и поинтересовалась у него. «А чего тянуть-то? Давай-ка спляшем на потеху публики прямо здесь и сейчас. Если бы мне пришлось еще вчера, да даже и несколькими минутами ранее ставить деньги на то, кто станет возражать против пригодности женщин для космических полетов, то я бы выбрала лишь одного мужчину». Стетсона Паркера. Теперь же мне стало очевидно, что относительно умственных способностей большинства представителей противоположного пола я прежде глубоко заблуждалась. Признаю, Натаниэль оказался прав, и грустно мне после его известия не стало. Вместо грусти, вопреки всем его стараниям, во мне поселился гнев, и даже к выходным гнев во мне ничуть не утих. Очевидно, что Натаниэлю изначально было невдомёк, что если бы я, стараясь изо всех сил, всё же потерпела неудачу, то просто бы признала её и постаралась в следующий раз проявить себя лучше. Обид ни на кого бы не держала. Но теперь, теперь все женщины были объявлены непригодными для полётов в космос. Знай я это наперёд, и что бы я сделала? Если вы до сих пор не поняли, то поясню, что я не особо справляюсь с собственной беспомощностью. Поэтому-то я и направилась на частный аэродром, где, согласно регламенту, нынешним утром и собралось все наше местное отделение летного клуба 99 клуба, названного в честь того самого первого в Соединенных Штатах, который некогда и был основан 99 женщинами-пилотами. А теперь же нас были тысячи и тысячи в одноименных клубах по всей стране. И держу пари, что у большинства из нас были такие же непомерные, на взгляд большинства мужчин, амбиции. Первым правилом лётного клуба была безопасность прежде всего, а следующим — для суетного земля, а самолёты для планирования, что в переводе на язык посторонних значило, что разговоры в воздухе средь нас на землю не опускаются. Оттого-то и я начала свой разговор по существу на Земле, разумеется, желая в ближайшем будущем породить сплетни. Я оглядела женщин вокруг себя. «Кто из вас подавал заявление в корпус астронавтов?» — спросила я их. Руки подняли все. Вернее, почти все. Не подняли руку лишь Перл, которая была все еще весьма пухленькой после недавнего рождения Тройни, да Хелен, у которой еще не было лицензии, и которую я посадила за штурвал на вечеринке 4 июля в прошлом году, а ее отец меня за это все еще не простил. Сегодня была очередь Бетти принести, согласно традиции, перекус для всех перед полетом, и она разродилась печеньем с лимоном и сахарной свеклой. Выпечка ей удалась на славу — терпкая, хрустящая, сладкая и восхитительно вкусная. Она поставила тарелку со своими искусами на грубый деревянный стол для пикника в углу ангара. Ее красные, как у кинозвезды, губы скривились в отрепетированной заранее гримасе, и она предположила. Я, очевидно, не прошла. Я схватила с тарелки ярко-розовое печенье. Сообщила всем. «Никто из нас не прошел!» Все разом обратили на меня взоры, и выражения их лиц варьировались от удивления до подозрения. Перл, сморщив свой дерзкий маленький носик, вопросила, «Откуда знаешь?» «Да просто знаю!» Я разломила печенье пополам. «Не взяли ни единой женщины!» Немедля послышалось: «Почему? На каком основании?» Бетти фыркнула и, схватившись за свою роскошную грудь, предположила, «Очевидно же, что такие штуки мешают управлению ракетой!» «Говори только за себя!» Хелен провела руками по своему летному костюму, который подчеркивал ее и без того мальчишескую фигуру. «А серьезно?» – раздался вдруг чей-то удивленный голос. «Я же полагала, грядет основание колонии. Почему в программу не берут женщин?» Кивнув, я сообщила лишь то, что, по мнению Натаниэля, сообщить было дозволено. «Официальное оглашение списка будет сделано на пресс-конференции дней через семь». Немедленно оживилась Бетти, вытащив свой репортерский блокнот из сумки, выпросила. «Хотелось бы поподробнее». Я прочистила горло и без зазрения совести заявила. «Подробностей сама не знаю. Очевидно, на пресс-конференцию будут приглашены репортеры из крупнейших газет. И тогда-то все и... Да чтоб вас!» Бетти впилась взглядом в собственный блокнот. «Очевидно, Место, как всегда, отдадут именно ему. Харту. Ему вечно из первых рук скармливают все первоклассные международные материалы. Клянусь Богом, если мне опять придется освещать очередной садовый клуб, то я... То ты, как всегда, сделаешь о том отменный репортаж и будешь благодарна гонорару, что за него получишь». Перл покрутила в руках перчатки. Бетти тяжело вздохнула, затем произнесла. «Могла бы хоть немного подождать» и лишь затем возвращать меня в реальность. «Дело в том», — вмешалась в их диспут я, и, указывая зажатым в руке печеньем на Бетти, спросила, «Как думаете, заметит ли кто-нибудь из присутствующих на пресс-конференции то, что в списке астронавтов только мужчины?» Бетти прищурила глаза, и я почти явственно узрела, как она прокручивает в голове то, что намеревается использовать в предстоящей беседе со своим редактором. «Могу ли я использовать услышанное от тебя сейчас в своей статье, упомянув лишь, что источником информации послужил сотрудник МАК? Не упоминай, конечно же, твоего имени». «Я... я не хочу, чтобы... Хм, не хочу, чтобы исходный источник информации попал в беду». Бетти выдернула кусочек печенья у меня из пальцев. «Если ты так плохо думаешь о моем...» Я выхватила принадлежащую мне по праву печенюшку из ее руки. Полетели крошки. Смеясь, я отправила печенье в рот. Просто намерена убедиться, что исходные параметры ясны однозначно. Параметры подтверждены. Она схватила свою летную куртку и встала. — Мы сегодня все же полетаем? — Безусловно. Я сунула еще одно печенье в карман своей летной куртки и взглянула на Хелен. «Полетишь со мной или с кем-нибудь еще?» «Грех было бы отказаться от полета с тобой». Моя маленькая «Сесна-170Б» вмещала четырех. У Бетти был техасец, и для разговора он, очевидно, не особо годился. И оттого мы забрались в кабину моей красавицы. Все приостановили голдеж, а я, меж тем, произвела предвзлетную процедуру. «Во взлетах есть что-то волшебное». Мне нравится, как инерция толкает тебя назад, вдавливает в спинку кресла, а вибрация струится по ладоням и ступням. Затем внезапно тряска прекращается, а земля стремительно проваливается вниз. Искренне не понимаю, чем взлёт пугает людей. Или, быть может, я не боюсь взлёта, потому что мой отец летал в составе военно-воздушных сил и не раз меня совсем ещё девочкой брал на борт? Впервые взял, полагаю, когда мне было всего лишь года два. Мне потом рассказывали, что я весь полет смеялась. Ясное дело, я того не помню. Помню лишь, как, став постарше, умоляла отца сделать бочку. Большинство детей отцы в надлежащее время учат водить машину. Мой же учил меня пилотировать самолет, и, полагая, усилия его не оказались напрасными. Мы поднялись в воздух. Я немедленно повела нас прочь от аэродрома по ленивой спирали, а спираль я выбрала лишь ради того, чтобы почувствовать сегодняшний воздух. Бетти сидела в кресле второго пилота, а Хелена в кресле позади нас. Бетти повернула голову и, перекрикивая шум двигателя, обратилась к нам обеим. «Считаю, что в силу уже вступили правила летного клуба, «Права ли я, полагая, что Луну намереваются превратить в военную базу?» «Черт его знает», — ответила я. «Знаю лишь, что руководители проекта считают женщин слишком эмоциональными для полетов в космос». Бетти покачала головой, и я была почти уверена, что она выругалась себе под нос, но проговоренное ею едва слышно ругательство оказалось заглушенным шумом мотора. «Понятно». «Очередной собачий бред, и нам необходимо изменить ситуацию». «Как?» — Хелен на своем сиденье наклонилась вперед. «Попытаюсь представить своему редактору то, что ни одна из женщин без исключения не стала астронавтом, как дискриминацию по половому признаку. Но это, разумеется, требует доказательств». Бетти выразительно посмотрела на меня. «Я сделаю это так?» что мои источники информации окажутся до поры до времени неизвестными, а затем, затем источники станут неважны, поскольку с нашей подачи верный вопрос на пресс-конференции задаст сам Харт». Я искосо взглянула на нее. Поинтересовалась, а какой именно вопрос он задаст? К примеру, такой. «Господин президент, скоро станет общеизвестно, что отряд астронавтов состоит исключительно из мужчин. Так какова вероятность того, что коммунистический блок, исходя из этого факта, сочтет нашу экспансию в космосе попыткой создать там военный форпост США, а вовсе не гражданскую колонию?» Хелен подняла руку и напомнила нам. «Я из Тайваня, а не из США». Я кивнула, а Бетти принялась перечислять. «У нас в МАК есть люди из Тайваня, Алжира, Испании, Бразилии, Франции, Германии, Сербии, Гаити, Конго», — вмешалась Хелен, Бельгии, Канады, Дании, Франции, Исландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Соединенного Королевства, и США», — подытожила Бетти и покачала головой. «И ни одна из перечисленных стран не является коммунистической». «Ну, в МАК трудятся граждане многих стран», — удивилась я. «Кто-то из капиталистических, кто-то из развивающихся. Так что нам с того? Разве из этого следует, что в состав отряда астронавтов должны быть включены и женщины?» «Нынешний год — год выборов, и противостоять друг другу будут Эйзенхауэр и Бреннан», — уверенно заявила Бетти. «И публичное признание того, что в составе отряда астронавтов только мужчины вполне может повлиять на окончательный результат выборов. Да я и вообще готова прямо сейчас биться об заклад, что вопрос о возвращении к нормальной жизни, в которой женщины снова станут или не станут домохозяйками, окажется ключевым в предвыборной кампании обоих кандидатов. По моему телу пробежал холодок. Но... Но директор Мак не отчитывается перед американским президентом. Он... После того, как слова слетели с моих губ, я осознала, что сморозила глупость. Ведь хоть МАК, как это широко известно, международный проект, но все же центр запусков находится на американской земле, и США обладает значительно большим влиянием на программу, чем даже все вместе взятые страны-участники. А то, что директор проекта британец, так это только для вида. А еще к тому видела я список астронавтов. И целых три четверти из них были американцами либо британцами, и почти все белые. Все пристегнулись. Они обе почти одновременно произнесли «да», даже не поинтересовавшись, зачем я их спрашиваю. Естественно, мой норов им уже был вполне известен. Я свечою стремила самолет ввысь. Набрав высоту, сделала петлю. Центробежная сила прижала нас к И сначала над нами, а затем под нами зеленовато-коричневым одеялом раскинулась земля. Воздух на высоте, где маневры совершал мой самолетик, был насыщен туманом, отчего граница между землей и небом отсюда казалась нечеткой, размытой. Я видела фотографии с орбиты, на которых земля представлялась сине-зеленым шаром. Я жаждала оказаться в космосе жаждала парить в невесомости и видеть звёзды во всей их поразительной красоте и яркости. Я бы там и оказалась, если бы не желающие везде и всюду доминировать мужчины. Такие, дай им только волю, непременно затащат всех нас обратно в тёмные века. Выведя самолёт из петли, я немедленно перевела его в бочку, и мы оказались в центре вертушки, а серебристые и зеленое, что было то сверху, то снизу нас, закружилась, почти сливаясь. Позади меня засмеялась и захлопала в ладоши Хелен. Меж тем мне думалось, что о грозящей катастрофе люди хоть уже и наслышаны, но разумом это пока не воспринимают, поскольку парниковый эффект, который скоро сделает Землю непригодной для жизни, проявляться будет весьма неспешно. Но нам, пока у нас на то имеются ресурсы, необходимо как можно быстрее основать колонии на Луне и других планетах Солнечной системы, а без женщин во внеземных колониях, разумеется, не обойтись. И доводы относительно того, что космос, где небезопасен для женщин, необходимо как можно скорее опровергнуть. То есть следует доказать, что способности женщин в экстремальных условиях ничуть не уступают способностям мужчин. Как думаешь, ваша газета была бы заинтересована в освещении авиашоу, участниками которого — станут исключительно женщины. А то, разумеется, да. И еще раз да. Бетти ткнула в направлении меня пальцем. И, конечно, необходимо будет использовать твое имя в раскрутке предстоящего действа. А я-то тут при чем? Я что, всемирно известный пилот? Ты же жена ведущего инженера Мак. А еще я будто ненароком приплету ту историю, как вы с ним улетели от метеорита если я ее своевременно и должным образом освещу уверена, она привлечет изрядное внимание публики ковяшоу я с трудом сглотнула оказаться в центре всеобщего внимания ну если это совершенно необходимо то конечно не высказав вроде бы внешне ни малейших сомнений согласилась я поступай так как считаешь правильным